Глава сорок четвертая Я помнила этот день. Он стал знаковым для меня. Летное поле и огромный лоснящийся здоровьем Азун. Дракон глазами Мессмерита был прекрасен с густок живого огня. Хотелось им любоваться, но внимание Шандатили привлекала наездница. Я переедела противного Райли и вырвала победу на гонке, радуясь, рыдала на плечи Оливии, а подруга гладила меня по плечам. Только сейчас я заметила грустную и усталую улыбку на лице бывшего. Возмутилась от всей души. Этот наглец позволил мне обойти себя. Он проиграл нарочно. Да я... Ох, меня объяла такая злость, что я даже не обратила внимания на клубы, похожие на сажу эгры внутри парня. А потом что-то случилось. Миг и моё тело изменилось. Внешне оно осталось таким же, но взглядами смирита открылась новая сторона — Я словно чуточку засветилась изнутри, как будто была потемневшей от времени и копоти лампой, в которой зажгли свечу. Шандотиль впился пальцами в край зеркала судеб и, затаив дыхание, склонился над изображением. И я поняла, что его привлек даже не этот едва заметный свет, а то, что он не видел меня. В понимании мисс Мерита не видел. Перед ним стояла миловидная, светловолосая девушка с сенью глаз... Как если бы она была полностью лишена эгры, эмоций, надежд, страхов, но это невозможно. Он не отрывался от зеркала много часов, не обращал внимания на голоса, на темноту ночи или свет дня, продолжая наблюдать за девушкой, что завладела вниманием безраздельно. Свет в ней разгорался все сильнее, но он все равно был приглушен чем-то, что напоминало защитное поле. Шандатель догадывался, что это может быть. Если он прав, то эльфийка, которой удалось сбежать от Корза, хотела скрыть дочь не только от Дроу, но и от Светлых. И с каждым новым днём, который он проводил у зеркала без еды и сна, эльф убеждался в этом. Эльфийка с даром Месмерита пожертвовала жизнью, чтобы никому не позволить использовать её дитя. «Сын мой...» Голос отца звучал обеспокоенно. «Тебе стоит отдохнуть. Ты истощён. Эгра почти покинула твоё тело. Далее вливать ее в зеркало судьб – опасно для твоего здоровья. Шандатели сам это знал, но оторваться от зеркала не было сил. Это означало потерять свет, который он так долго искал, не видеть путеводную звезду, которую уждал столетиями. Но и умереть, так и не встретившись с ней, он не мог себе позволить. Веки не подчинялись, но даже когда удалось их сменить, стекленевшие глаза продолжали видеть ее. Введение таяло медленно и неохотно, оставляя после себя пустоту. Без света не стало и тьмы. Все перестало иметь значение. Сколько прошло дней в этом тумане, Шенда Тили сам не мог сказать. А когда сумел восстановить здоровое течение Эгры, сразу же отправился к Пресветлому. Сын мой, поспешил тот навстречу. Жду от тебя хороших новостей. Мне нечем тебя обрадовать, Пресветлый. Вежливо поклонился Шандатиль, и я в полной мере ощутила острую боль, которая пронзила его сердце от намеренной лжи. Более того, я перерасходовал свою силу и утратил дар. Ты был неосторожен, с грустью отозвался Фелрьян. Но мне понятно твоё рвение. Наша бедная Таари страдает, и тебе хочется быстрее помочь дорогой сестре. Он обнял сына. Призываю тебя собрать все свое мужество и некоторое время не посещать храм, иначе зеркало судьб больше не откроется тебе, как случилось со мной. И я предпочел бы вовсе уехать из Рокфитака. Пресветлый отстранился и с легкой улыбкой на тонких губах одобрил. Это верное решение. Так при тяжении зеркала не будет тревожить тебя, а новые знакомства отвлекут от печали. Благословляю тебя, сын мой, в дорогу. Поезжай и ни о чем не беспокойся. Мои подданные найдут дочь Алланаконты рано или поздно. Я же могла думать лишь о той боли, которая пронзала каждую клеточку тела Шендатила, когда он молчал о том, что увидел в зеркале. Обо мне. Это было настолько невыносимо, что я уже была готова завыть от ужаса. Но на лице эльфа... Не шевельнулся ни один мускул. Стены покоев пресветлого Фелриона были зачарованы от лжи, и любой другой на месте шандатели уже корчился бы на полу от жутких мук. Но мой парень был едва ли не самым могущественным эльфом во всем Аркфитаке. Только он мог не только противостоять заклятию, но и не подавать виду, что ему хоть немного плохо. Отец отметил лишь неприсущую ему бледность. Но отнес это на перерасход и игры в храме, а сам Шандатиль направился в свой дом, где забрал лишь одну вещь — золотую шкатулку, из которой доносилось приглушенное ворчание. Возможно, сказал он, усаживаясь на субила. Пришло твое время, яйцо. Шандатиль на самом деле не знал, что внутри. Даже его сильный дар мисмерита не мог пронзить скорлупу дара древа жизни. Сердце вновь сжалось от боли и сочувствия. Даро погибшего древа жизни, лепучка, последний плод этого невероятного существа, о котором слагали легенды. Дальнейшие кадры сменялись с все возрастающей скоростью. Девушка, сжавшаяся перед злым Райли, при виде нее, то есть меня, у Шандатили замерло сердце, а видимый им свет вспыхнул с новой силой, заполняя пустоту в груди, разрушая тоску и даря надежду. Когда я приняла руку эльфа, он едва сдержался, чтобы не обнять меня. С того дня Шандотиль видел только меня, даже когда не смотрел, потому что мой свет грел его душу, растапливал лед поражений и смягчал горечь понесенных утрат. А когда ректор снял с меня мамин щит, я засияла для эльфа солнцем. Когда я снова стала собой и, моргнув, поняла, что вижу бледное от перерасхода эгры лицо Шандотиля, Я не сумела сдержать эмоций. Обняла его и прижалась так крепко, как только могла. А я, как дурочка, переживала, смеясь сквозь слезы, прошептала я, что у меня серая кожа и разноцветные глаза. Ты же ничего этого не замечал. Как влюбленная дурочка. С удовольствием напомнил эльф мои слова. «Это важно, Китти. Говори мне это как можно чаще. Я хочу слышать, как ты меня любишь». Это делает меня живым, настоящим. Я знаю, всхлипывала я, целую его веки, знаю. Теперь я все знаю. Это прекрасно, ужасно. Как ты все выносишь? Не без труда. Слабо отозвался он. Я понимала, что он едва держится, чтобы не погрузиться в сон ради меня сохраняет сознание тогда, когда любой бы сдался. Но не мой парень. Спи. Целуя его в губы, я погладила светлые волосы и пообещала. «Теперь я буду смотреть на тебя и верить так, как ты в меня, от всего сердца, от всей души, без малейшей тени сомнений, клянусь!» «Не то!» — не открывая глаз, едва слышно произнес он. «Конечно!» — понимающая улыбнулась, я и снова жарко поцеловала эльфа. «Я люблю тебя, Шандатиль, ты тоже моя путеводная звезда!» Он уснул в моих объятиях, а мне бы хотелось остановить этот миг безграничного счастья, которым оказалось... Ни что не угрожало.